«Гадание. Итак, снова молодость в шинели, а юность туго перетянута ремнем». Размышлял он из династарио. «Как хотелось, чтобы хоть в этот раз, если уж началось, то пролетело, проружжало сторонкой где-нибудь в отдалении. Вроде и без того подлезли мы под пирамиду тяжелейшего, рискованного, но праведного дела. Хоть Наста должна была миновать чаша сия, но не миновала». Мало того, что сыных материков и полушарий прилетевшие техногенные кошмары бьют справа-слева, едва не прихлопывая молодцеватым обухом, так и явились, не запылились сами их хозяева. Честь имею, отставной черный шлем имперский паршютист Лумис Династарио. Чем могу быть полезен, господа колонизаторы? Вас ведь так, наверное, следует называть, я не ошибаюсь. Ведь для вас наша опостылевшая, но единственная родина является целью, я прав. Но забери меня, мятая луна, мало того, что вы снова пересекли мою маневрирующую по времени судьбу. Дострелили меня на излете, третесь гусеницами вскользь, вы еще... Если, конечно, не ошибаюсь, хотя где-то. Испари меня, красный гигант Эры, если моя догадка не верна. Вы еще сотворили двойное чудо. Дополнительно к тому, что явились, приволокли в эти отгороженные от морей океана океанов горы свою гигантскую свинью. Поправь меня, мать-звезда Фиоли, если я путаюсь. Такое возможно, ибо не видел я ее никогда вблизи. Да и издали не приходилось. И даже сейчас не наблюдал, а только слушал доклады и рисовал в головушке соответствующие картинки. Но приголубь меня мятая. Если там, в ущелье, не свиноматка южан республиканцев, то что? У Фейна и компании случилась галлюцинация? Сдвиг по фазе на почве зеленой луны? Однако расчеты астронома касательно зависания одного из солнц сошлись. Или почти сошлись. Но пусть это совпадение, учитывая аппаратную ошибку, все может быть. Но тогда кто тут и там разъезжает на четырехгусеничных монстрах? И как они сюда добрались со своих, вроде бы плотно зажатых и не ширящихся плацдармов? Хотя представить, как по соседству с окаменевшей холодом долиной оказалась миллионотонная свинья вообще нельзя. По крайней мере мне. Почему молчит Адмирал Дуг? Вдруг его далекая гениальность даст мне какой-то ответ? Ведь не хочется, не желается влезать в творящуюся вокруг бойню со всем слепым котенком. Безусловно, было бы великолепно попытаться не встревать вовсе. Но удастся ли ничего неведающему и не знающему слепому долго уклоняться от ударов зрячих врагов? Последнее время командор Лумис вел такие монологи с собой часто. Что еще оставалось сделать? Идти вперед на пролом и прямо, и сходу интересоваться у первого проносящегося мимо танка, Откуда, куда, по какому праву и почему приказанию он тут раскатывает ландшафт? Ответ, по всей видимости, исходя из старого опыта имперского парашютиста, будет однозначен. Небольшая кнопочная манипуляция где-то там, под многослойным железом, легкий занос многотонного чудища в сторону и красная раскатанная блином мороженая кукла на обочине. Кстати, за всю службу императору Лумис так никогда и не прыгнул с парашюта. Хуже того, он даже ни единожды его не сложил. Нет, он не являлся каким-то арьергардным придатком эрорбакских парашютных частей, каким-нибудь кухонным подносчиком или погонщиком съедобных свинолягушек. Он был привилегированным бойцом-убийцей передовой линии. Но дело в том, что парашютистами элитная пехота называлась по традиции. Даже во времена юности Лумиса обилие военных летательных аппаратов навсегда ушло в легенду. Кстати, уже тогда парашютистов значилось гораздо больше, чем когда-либо в прошлом. Ведь теперь их число не требовалось соотносить с реально стоящим на вооружении авиационным парком. По слухам, в настоящее время, до нанесения бражского стратегического удара по гарнизонам в армии Эрарби аэрарбии наличествовало 5 миллионов парашютистов. И если бы такую массу одновременно и над одной и той же местностью выбросили с какой-нибудь мифической летающей армады, она бы закрыла свет обоих еще не погашенных солнц. Размышляя и на эту тему, Лумис прикидывал возможность появления в скупой долине загадочных танков посредством такого гипотетического плана. Сколько нужно парашютов и какой они должны быть площади хотя бы для посадки с неба одного четырехгусеничного монстра? Этого он не знал. Однако, даже если бы такое свершилось реально, как оно объяснит наличие в ущелье верблюжьей шеи Металлической горы? Лумису Диностарио крайне требовался совет опытного военного стратега или на худой конец подробный рассказ кого-нибудь из местных жителей. Однако первого у него в отряде не имелось, А адмирал Дуксу Тома сгинул где-то в эфирных далях. Но ну а касательно второго, пока все встреченные Мстителями местные оказывались либо кремированы без урн, либо раскатаны в замороженный блин, либо давным-давно заморожены без раскатки. То есть без непосредственной помощи шляющихся по окрестностям Брашей. Эти последние сохранились лучше. Но в плане добывания новой информации также бесполезны. Вот и приходилось заниматься анализом скудных и совсем-совсем недостаточных для принятия решений полусказок Фейна и остальных. Именно отсутствие данных рождало в голове монстров, подобных плывущим в черных небесах танкам. Но как рационально и без бредовых допущений получалось объяснить происходящее вокруг?